Замечательный сосед. Агентство недвижимости Теремок 8 лет не мог продать ни одной квартиры по адресу Канализационная 6. Это была настоящая клака притон и чёрная дыра. Риелторы уже даже не скрывали недостатки и говорили о них прямо в лицо покупателю, чтобы тот скорее передумал, а не срывался во время сделки. Всё изменилось, когда в контору обратился Боря Лапухов. Человек с улыбкой лабрадора. Стены здесь из картонно-бетона. Слышно, как глухонемые переговариваются через два подъезда. Начал, как обычно, свою экскурсию риелтор, когда они с Лапуховым зашли на объект. Прекрасно, не люблю спать в тишине, улыбнулся Боря. Риелтор смутился, но продолжил. Батареи холодные круглый год. Не люблю, когда душно. Кивнул клиент и изобразил рукой веер. Квартиру трижды грабили. Немного завелся риэлтор, чувствуя, что и так много времени потратил на этот бесполезный осмотр. Плохую бы грабить не стали, заметил Боря. Здесь водятся мыши. Мужчина показал лопухову на мохнатого зверя, который, не стесняясь их присутствия, грыз торчащую из стены проводку. Прекрасно! Мой тузик будет в восторге! Риелтор ошалело глядел на клиента, который всем своим невинным видом показывал, что совершенно искренен. Так да реелтор назвал ещё десяток причин, до которых обычно даже не доходил в разговоре с другими покупателями. В числе недостатков были неадекватные соседи, высокий радиационный фон, несколько странных смертей, случившихся здесь за последние 20 лет, и сквозняки. Лапухову нравилось абсолютно всё. Уже через неделю он передал деньги банку, который изъял квартиру у бывших владельцев за долги по ипотеке, что те выплачивали лишь первые 2 недели. В квартиру Лапухов заезжал со своим домашним питомцем Тузиком. Из мебели у них были: теннисный стол, стиральная машина, пианино и личное кресло змеи. Соседские старушки смотрели на вечно улыбающегося и галантного мужчину с сожалением, повесится. Тяжело вздохнула Анна Андреевна. Повесят, ответила Ольга Ивановна, глядя, как Лапухов клеит на дверь подъезда листок с текстом: "Просьба не курить на лестнице". Весь день Лапухов пытался познакомиться с соседями. Он купил большой торт и звонил во все двери на своём этаже, но никто не открывал. Его либо слали в далёкие безнравственные края прямо через дверь, либо просто игнорировали. Лапухов не унывал, Тем более у него был целый торт. Первое знакомство произошло в 2 часа ночи, когда очухавшиеся от предыдущей ночи соседи начали отмечать новую. Полицию никто из жильцов дома не вызывал. Все возмущения здесь передавались морзянкой по батареям. Вечеринка набирала обороты, по бокалам разливался алкоголь, заиграла музыка, за стеной запела Пухов. 10 лет музыкальной школы, 11 лет в академическом хоре, 352 наряда по роте в армии. Боря без микрофона мог комментировать футбольный матч для всего стадиона. Поначалу Лопухову похлопали. Людям понравился чистый голос, от которого закладывало уши и лопался в руках хрусталь. Но когда они поменяли трек, а за стеной снова раздалось оглушающее пение, дополненное игрой на пианино, Подобного восторга уже не было. Песню переключили, затем снова. Борис знал абсолютно всё, от шансона до K-pop. Он прекрасно владел речитативом и даже смог заткнуть за пояс Лепса. Рюмка водки на столе стала последней каплей, как впрочем и посудой, из которой можно было пить. Храбрые ночные защитники творчества Григория Викторовича ринулись к новому соседу объяснять правила приличия. и призывать к музыкальной дисциплине. Они спорили, кто будет бить первым. Когда открылась дверь, и на пороге их встретил Тузик, радостно виляя хвостом. Позабыв о миссии, храбрецы боялись пошевелиться. «О, соседи, а вы как раз к столу!» Появился в прихожей улыбающийся с самой нежной на свете улыбкой лопухов. «Проходите, не стесняйтесь, места на всех хватит», говорил мужчина, поглаживая питона. Так и не выдвинув свои требования, наступая друг другу на головы, бойцы вбежали обратно в свою квартиру, где в абсолютной тишине до восхода солнца держали оборону, вскрикивая и дрожа от каждого шороха. Лапухов огорчился, торт начинал заветриваться. Утром Боря проснулся от сильного запаха жжёных волос, который спустился к нему по вытяжке. И этажом выше жила семья сектантов Это были мрачные люди, которые уже 20 лет безуспешно пытались призвать князя тьмы. В свободное от оккультизма время они работали в техподдержке сотового оператора, где призывать пытались уже их. Круговорот зла, не иначе. Добрый день, соседи, поздоровался Боря, когда ему открыли дверь. Пришёл знакомиться. Уходи, прошептал мужчина и попытался закрыть дверь. Но Борин и щеки уже пролезли в щель. Знакомство было неизбежно. Лопухов приносил гостеприимство в чужой дом. Квартира была настоящей цитаделью ужаса. Пентаграммы, черные свечи, закрашенные окна. Когда улыбающийся Лопухов с шоколадным тортом в руках переступил порог, из самого темного угла ударила радуга, а все висящие в квартире вверх тормашками распятия начали переворачиваться. В центре зала на полу изображал мучения, связанные по рукам и ногам обнажённый мужчина, чьё тело было всё в каплях воска. Что с ним? совершенно невозмутимо спросил Борис. Через боль и стезание он должен показать нашему властелину, что мы готовы к адским мукам на земле и полностью поддерживаем хаос, ответила женщина с пластиковым черепом в руке и капнула на мученика горячим воском. тот всем видом показал невыносимые страдания. Интересно у вас, искренне заметил Борис. Я тут монополию принёс. Не так, конечно, занимательно, но это пока у каждого не будет по одной фабрике. Вы должны уйти. Ну как же торт? Давайте хотя бы выпьем чаю. Мы не пытались остановить лопуховых сектанты, но тот уже нашёл где-то чайник и зажёг плету. А культисты были в ярости. Ритуал был прерван. Дорогие свечи, заказанные через eBay, догорали напрасно, а глава семьи чуть не упал в обморок, когда Лапухов ритуальным ножом начал нарезать лимон. Они пытались его изловить, но Боря был йурким и уже успел похозяйничить в их холодильнике. Все атрибуты были аккуратно перенесены со стола на антресоли, вместо них появились колбасные и сырные нарезки. Боря ловко нашинковал хлеб и торт, А затем разлил по кружкам чай и никого не спрашивая, начал рассказывать о себе. Самый большой кусок торта Боря поставил на пол рядом с мучеником, так как тот должен набираться сил перед новыми истязаниями. Случайно пролив на мужчину горячий чай, Лапухов хотел было извиниться, ведь тот громко кричал и ругался матом, но, вспомнив, что ему это в радость, Боря широко улыбнулся и сказал: "Не благодарите". Ушёл Боря только после трёх кругов в монополию, когда страдания познали абсолютно все. "Класно посидели. На следующий призыв принесёт Твистер", заявил в дверях Боря. Следом за ним ушёл и мученик, сказав, что князь мы того не стоит, и лучше ему вообще не являться на землю, где живёт лопухов. У своей двери Боря увидел любопытную картину. На его коврике красовалась свежая вонючая кучка. которую только что сделал огромный ротвейлер, не успевший покинуть место преступления. Рядом стоял лысый двухметровый хозяин собаки. Мужчина представлял собой груду мышц, обтянутых майкой. Первое впечатление было такое, что он разводит собак для собственного пропитания. Боря уже знал, что эта парочка живёт в трем этажами выше. Добрый день, дружелюбно поздоровался Лапухов. Прошу прощения, произошёл конфуз. Ваша собачка почему-то думает, что мой коврик это её туалет, максимально тактично произнёс он. И что? звнул амбал. Я очень прошу вас объяснить вашему великолепному питомцу, что порядочные собаки так делать не должны. Не буду, кажется, мужчина экономил слова, чтобы случайно не растерять их при произношении. А хотите? Я буду выгуливать вашего четвероногого друга. Моему Тузику как раз нужны новые друзья. Пришла гениальная идея в голову Бори. "Заткнись, моль", произнёс с презрением здоровяк. Лапухов открыл дверь, и Ротвейлер тут же рванул в его квартиру, где начал невежливо метить территорию и радостно драть кресло. "Проходите, милые гости", обрадовался Боря новым знакомым. Амбалл зашёл внутрь и тут же сплюнул на пол. показав своё отношение к радушею хозяина. "Ну и где твоя шавка?" поинтересовался сосед. "Тузик принимает ванну, вот-вот выйдет", сказал Лапухов, а сам направился в коридор, чтобы убрать за собакой, и по привычке закрыл дверь на замок. "Слышал, Рекс, ванну принимает", ухмыльнулся Амбал. Через минуту послышался звук сливающейся воды. "Ну что, Рекс, готов поужинать?" спросил здоровяк, когда дверь в ванной комнаты приоткрылась. Лапухов так увлёкся уборкой в подъезде, что решил подмести сразу весь этаж, а потом встретил на лестничной площадке курящего деда. Боря воодушевлённо рассказывал ему о вреде курения и своей страсти к скрапбукингу. Минуты, проведённые в обществе Лапухового, превращались в бессмысленно потерянные годы, что было для деда непозволительной роскошью. Он сам не заметил, как прошёл 12 шагов на пути к очищению от зависимости и бросил курить после того, как Боря предложил встречаться здесь каждый день. Когда Лапухов вернулся в квартиру, то заметил, что там было невероятно тихо. Ему пришлось потратить немало времени, прежде чем он отоыскал своих гостей, которые забились в один из углов. Перед сидящими в обнимку и дрожащими от страха амбалом и псом лежал питон. Разделяла их шахматная доска. «П-п-помогите!» – шептал Амбал. «Бесполезно!» – заявил Лопухов. «Мы втроем пытались его обыграть. У него своя тактика». Боря убрал веник и совок, а затем подошел к Тузику и, взглянув на бледных соседей, сказал. «Знаешь, гостям принято поддаваться». Питон недовольно шикнул. «Может, в теннис?» «Два на два!» – предложил Боря. «Тузик плохо подает!» А я не умею крутить. Игра может получиться на равных. Натянув сетку, Боря с Петоном начали разминаться. После третьей подачи, когда разгорелась настоящая борьба, Качок и Рекс бесшумно покинули квартиру и направились прямиком на улицу, где оба без промедления справили нужду, вызванную стрессом. С тех пор собаки обходили двери Лапухова за километр и вообще старались делать свои дела как все нормальные люди. на унитазе. Целую неделю Боря пытался наладить отношения с соседями, разнося по этажам экстремальное дружелюбие и улыбку, но те лишь отдалялись, стараясь вести себя как можно незаметнее, чтобы не дай бог Борис не пришёл к ним в гости на чашку чая. Один мужчина даже умудрился сделать ремонт в своей квартире, не доставая перфоратор из чемодана. Достаточно быстро подъезд начал окультуриваться. На этажах стали меньше курить, странные личности заходили всё реже, а уровень шума был как в вакууме. Лишь иногда слышался монотонный стук шарика для пинг-понга, который наводил на жильцов тихий ужас. Канализационная 6 постепенно поднималась в цене. К ней стали приглядываться разные агентства недвижимости. Через месяц Лапухову позвонил риэлтор, который вёл его сделку. Мужчина сказал: что Боря выиграл в какую-то квартирную лотерею и теперь ему дают дополнительную жилплощадь. Но по условиям выигрыша он обязан сразу заселиться и провести в новом жилье минимум месяц. Риелтор не стал упоминать о том, что квартира находится в самом неблагополучном районе города. С тех пор Боря стал выигрывать в подобные лотереи каждые полгода.